Глава 4. Опека и попечительство над детьми. Что такое опека и попечительство над детьми? Закон определяет опеку и попечительство над детьми как одну из форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Статья 121 СК Российской Федерации. Опека и попечительство назначаются в целях содержания, воспитания и образования детей, а также для защиты их прав и интересов. Часть 1, статья 145 СК Российской Федерации. Какими законодательными актами регулируются вопросы опеки и попечительства? Вопросы опеки и попечительства регулируются ГК Российской Федерации. СК Российской Федерации, а также Федеральным Законом Российской Федерации об опеке и попечительстве от 24 апреля 2008 года, номер 48, Ф3. В чем разница между опекой и попечительством? Опека устанавливается над детьми до 14 лет, а попечительство над подростками с 14 до 18 лет. Опекуны выступают от имени своих подопечных. Попечители же лишь дают своё согласие на совершение сделок. Над детьми какого возраста устанавливается опека? Опека устанавливается над малолетними, то есть детьми, не достигшими 14 лет. Часть 1. Статья 32а. ГК Российской Федерации. Часть вторая, статья 145 СК Российской Федерации. Им назначаются опекуны. Над детьми какого возраста устанавливается попечительство? Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Часть первая статьи 33 ГК Российской Федерации, часть вторая статьи 145 СК Российской Федерации. Им назначаются попечители. Однако из этого правила существует исключение. Подросток, не достигший 18 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, то есть не нуждающимся в попечении. Если он работает по трудовому договору, контракту или занимается предпринимательской деятельностью. Это так называемая эмансипация. Статья 27 ГК Российской Федерации. Кто устанавливает опеку и попечительство над детьми? Опека и попечительство над детьми устанавливаются органами опеки и попечительства. Часть 1, статья 35 ГК Российской Федерации. Родственники детей, если они есть, могут выступить инициаторами назначения опеки, попечительства и предложить свои кандидатуры в качестве опекунов, попечителей. Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления. Часть 1 статьи 34 ГК Российской Федерации. Полномочия органов опеки и попечительства по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями. либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, могут осуществлять образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Может ли назначение опекуна или попечителя быть обжаловано в суде? Назначение опекуна или попечителя может быть обжаловано в судебном порядке заинтересованными лицами. Часть 1 статьи 35 ГК Российской Федерации. Например, малолетнему ребёнку, у которого умерли родители, назначен опекун его бабушка. Однако другие родственники считают, что она не сможет должным образом выполнять свои опекунские обязанности из-за возраста и состояния здоровья. В таком случае указанные лица могут обжаловать такое назначение в суде и предложить, например, свои кандидатуры. Кто может быть назначен опекуном попечителем ребёнку? Опекунами опекунителями детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Часть 1 статьи 46 СК Российской Федерации, часть 2 статьи 35 ГК Российской Федерации. Совершеннолетними считаются лица, достигшие возраста 18 лет. Часть 1 статьи 21 ГК Российской Федерации. Дееспособным Считается гражданин, который может своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности. Дееспособность возникает в полном объёме при достижении 18-летнего возраста, но это может произойти и раньше, например, если гражданин вступил в брак до 18 лет. Статья 21 ГК Российской Федерации. При этом бабушки и дедушки, родители, супруги, совершеннолетние дети, совершеннолетние внуки, братья и сестры совершеннолетнего подопечного, а также бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего подопечного имеют преимущественное право быть его опекунами или попечителями перед всеми другими лицами. Одно и то же лицо, как правило, может быть опекуном или попечителем только одного гражданина. Передача несовершеннолетних братьев и сестёр под опеку или попечительство разным лицам не допускается, за исключением случаев, если такая передача отвечает интересам этих детей. Кто не может быть назначен опекуном, попечителем, байкунами попечителями не могут быть назначены лица имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию, за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям, за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления, не прошедшие подготовку в установленном порядке, кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами, попечителями детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права. Часть 1 статья 127, часть 3 статья 46 СК Российской Федерации. Лишённые родительских прав, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, отстранённые от выполнения обязанностей опекунов попечителей ограниченные в родительских правах бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине. При наличии каких заболеваний граждане не могут быть назначены опекунами, попечителями. Перечень таких заболеваний является исчерпывающим и включает в себя следующие болезни: туберкулёз активной и хронической, всех форм локализации у больных 1, 2 и 5 групп диспансерного учета, заболевания внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации, злокачественные онкологические заболевания, наркоманию, токсикоманию, алкоголизм, Инфекционные заболевания до снятия из пансерного учёта. Все заболевания и травмы, приведшие к инвалидности первой и второй групп, исключающие трудоспособность. Психические заболевания и травмы, в результате которых граждане признаны недееспособными или ограниченно дееспособными. Все указанные выше обстоятельства Препятствующие исполнению опекунами, попечителями своих обязанностей по воспитанию ребёнка, обязаны выявить и проверить органы опеки и попечительства при назначении опеки, попечительства. В каком порядке назначается опекун или попечитель? Опекун или попечитель назначается с их согласия, Или по их заявлению в письменной форме органам опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, в течение месяца с момента, когда указанному органу стало известно о необходимости установления опеки или попечительства над таким лицом. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств, опекун Или попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна или попечителя. Обязательно ли согласие гражданина на назначение его опекуном, попечителем? Да. Опекун, попечитель может быть назначен только с его согласия. Часть 3 статьи 35 ГК Российской Федерации. Какие факторы учитываются при выборе и назначении опекуна, попечителя? При назначении ребёнку опеки, попечительство учитываются нравственные качества предполагаемого опекуна, попечителя, его способность к выполнению своих опекунских, попечительских обязанностей, обеспеченность жильём площадью, материальный достаток, Состояние здоровья и другое. Отношение между опекуном, попечителем и ребёнком, если это родственники или знакомые, а также отношение к ребёнку членов семьи опекуна, попечителя. Должно ли учитываться желание ребёнка при назначении ему опекуна, попечителя? При назначении ребёнку опекуна, попечителя его мнение должно учитываться часть вторая статьи 146 СК Российской Федерации так как ребёнок вообще вправе выражать своё мнение при решении любого вопроса затрагивающего его интересы если ребёнку исполнилось 10 лет назначить ему опекуна попечителя можно только с его согласия статья 57а ска Российской Федерации, кроме тех случаев, когда это противоречит его интересам. Например, ребёнок из упрямства вообще не хочет назначения ему каких-либо опекунов, попечителей, но при этом имеются близкие родственники, которые изъявляют желание стать опекунами, попечителями и удовлетворяют вышеперечисленным качествам опекуна, попечителя. Каковы права и обязанности опекунов? Попечители. Опекуны как законные представители несовершеннолетних. Если ребёнку назначен опекун, это значит, что он представляет интересы ребёнка во всех сферах социальной жизни и в отношениях с любыми юридическими или физическими лицами. От имени ребёнка и в его интересах опекун вправе совершать все необходимые сделки: договоры купли-продажи, бытовые сделки, заключение договоров перевозки и других, за исключением сделок, которые специально оговорены в законе. Часть 2 статьи 32 ГК Российской Федерации. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе также совершать некоторые бытовые сделки, часть вторая статьи 28 ГК Российской Федерации. Кроме того, опекуны являются законными представителями малолетних при ведении дел в судах, то есть совершают от их имени все необходимые процессуальные деяния, статья 48 ГПК Российской Федерации. Попечители как представители подопечных. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, то есть без согласия своих попечителей, совершать ряд сделок. Например, распоряжаться своим заработком или стипендией и другим. Однако на совершение всех иных сделок В том числе таких серьёзных, как сделки по распоряжению недвижимым имуществом, необходимо согласие их попечителей. Часть вторая статьи 33 ГК Российской Федерации. Согласие попечителей должно быть выражено в письменной форме. Часть первая статьи 26 ГК Российской Федерации. Из этих положений следует, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не устраняются от участия в сделке, а совершают её только лишь с согласия попечителя. На практике при заключении договоров попечители сами подписывают этот договор, особенно это касается сделок с недвижимостью. Сделка, совершённая подростком от 14 до 18 лет, действительно также при её последующем письменном одобрении со стороны попечителя Часть 1 статьи 26 ГК Российской Федерации. Попечители являются также законными представителями несовершеннолетних при ведении дел в судах. Статья 48 ГПК Российской Федерации. Однако суд обязан привлекать и самих подростков от 14 до 18 лет к участию в деле, а в случаях, специально предусмотренных законом, Несовершеннолетние сами защищают свои права в суде, и привлечение попечителей для оказания им помощи зависит от усмотрения суда. Как оформляются полномочия опекуна? Попечителя. Опекун, попечитель представляет интересы детей в отношениях с любыми лицами и организациями, в том числе при ведении дел в судах. без специальных полномочий. То есть, достаточно предъявления решения органа местного самоуправления о назначении указанного лица опекуном или попечителем. Часть 2 статьи 31 ГК Российской Федерации. Каковы обязанности опекуна, попечителя? Закон возлагает на лиц, назначенных опекунами, попечителями следующие обязанности. Первое. Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы. Часть третья статьи 36 ГК Российской Федерации. Второе. Опекуны и попечители обязаны должны заботиться об обучении и воспитании несовершеннолетнего его психическом, духовном и нравственном развитии часть 3 статьи 36 ГК Российской Федерации часть 1 статья 150 СК Российской Федерации 3 опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства Часть вторая статьи 36 ГК Российской Федерации. Четвёртая. Опекун-попечитель обязан обеспечить получение ребёнком основного общего образования. Пятая. Опекун-попечитель обязан не препятствовать общению ребёнка с его родителями и другими близкими родственниками, братьями и сёстрами, дедушкой и бабушкой. за исключением тех случаев, когда такое общение не отвечает интересам ребёнка. Каковы права опекуна? Попечителя. Опекун, попечитель имеет следующие права. Первое. Опекун, попечитель вправе самостоятельно определять методы воспитания ребёнка. При этом должно учитываться мнение самого ребёнка. и рекомендации органов опеки и попечительства. При осуществлении своих опекунских, попечительских прав, опекуны, попечители не должны причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания должны также исключать пренебрежительное, жестокое, грубое и неприятное. Унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Часть 1 статьи 65 СК Российской Федерации. Второе. Опекун, попечитель самостоятельно определяет, в каком образовательном учреждении будет обучаться ребёнок, при этом также учитывая мнение самого подопечного. Третье, Опекун-попечитель вправе требовать по суду возврата ребенка, находящегося под опекой, попечительством, от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том числе близких родственников ребенка. Получает ли опекун-попечитель какое-либо вознаграждение за свою деятельность, обязанности по опеке и попечительству, Исполняются, как правило, безвозмездно. Органы опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе заключить с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях. Вознаграждение опекуну или попечителю может выплачиваться за счёт доходов от имущества подопечного, средств третьих лиц. а также средств бюджета субъекта Российской Федерации. По просьбе опекуна или попечителя, добросовестно исполняющих свои обязанности, органа опеки и попечительства вместо выплаты вознаграждения вправе разрешить им безвозмездно пользоваться имуществом подопечного в своих интересах. В договоре о воз осуществлении опеки или попечительства Должны быть указаны состав имущества подопечного, в отношении которого разрешено безвозмездное пользование, и срок пользования имуществом подопечного. Орган опеки и попечительства вправе досрочно прекратить пользование имуществом подопечного при неисполнении или ненадлежащем исполнении опекуном или попечителем своих обязанностей, а также при существенном нарушении опекуном или попечителем имущественных прав и интересов подопечного. Безвозмездное пользование опекуном или попечителем жилым помещением, принадлежащим подопечному, допускается при удалённости места жительства опекуна или попечителя от места жительства подопечного, а также при наличии других исключительных обстоятельств.